Глава в о с ь м а Вечеринка. Заметив нас верхней палубы, ему навстречу уже не слазь длинноногая блондинка в призывном красном платье. Как пить дать? Та самая Моника. Почему-то именно так я ее себе и представлял. Не обращая на меня внимания или намеренно игнорируя, девушка с радостным визгом повисла у Алекса на шее. — Привет, котик. Почему ты так долго не п р и е з ж а л Опять променял меня на работу. Если босс до этого еще старался держать лицо, то тут неловко закашлялся в кулак. — Я тоже рад тебя видеть, Моника. Попытался отодрать ее от своего тела, но хватку и отелить было что надо. — Знакомьтесь, Василиса, моя новая помощница. — Моника, сестра Пола. — Очень приятно. — Помощница, значит? Придирчивый взгляд Кариквас прошелся по мне покруче любого детектора. — И давно вы вместе? «Вместе?» «Да как она вообще таком могла подумать, чтобы я и Алекс?» «Нет, что вы, мы просто коллеги!» Выдала как на духу, пока мой босс за ее спиной подавал какие-то тайные знаки. «Правда, я так ничего и не поняла!» А он напоследок махнул рукой и, кажется, схватился за голову. Едва мы поднялись на борта, огромная яхта, полная гостей, напитков и угощений, снялась с якоря и отправилась в плавание. Из толпы со своей фирменной п о л у т о в а т о й улыбкой появился Пол Дэвис с двумя коктейлями для меня и сестры. а л е к с он тоже хотел всучить бокал с неизвестным содержимым, но тот подозвал официанта и заказал для себя виски со льдом. — Спасибо, только я не пью, — попыталась возразить, на что у Пола уже был заготовлен ответ. — Да здесь фактически нет алкоголя. Попробуйте, вам понравится. — За плодотворное сотрудничество, — зазвенели бокалы. Вот и как тут не выпить? Если совсем честно, до этого с алкоголем я и вовсе не была знакома. Больницы и пансионы, в которых я проживала, не самое подходящее место для подобных экспериментов. Действительно вкусно, к своему удивлению признала я, отпивая еще глоток и еще. А как называется этот коктейль? Секс на пляже, отозвался Пол, отчего ей едва не подавилась. Мои щеки предательски залились краской. — Такая забавная, прям как ты и рассказывал, — бросила Моника брату, нарочито р а с с м е я в ш и с ь А мне вдруг стало так неприятно, что посторонние люди обсуждали меня между собой, как какую-то д и к о в и н у ю зверушку. На этой огромной яхте, среди кучи присытившихся жизнью богачей, я и так ч у в с т в о в а л себя не в своей тарелке. Теперь и вовсе захотелось с нее сбежать, при первой же возможности. Хоть вплавь до берега добирайся. Скорее, непосредственное, что в наше время большая редкость, вступился за меня Алекс, на что Моника недовольно скривила губы. А еще Василиса прекрасно образованная. Я очень долго искал такого специалиста и рад, что нашел именно ее. За Василису! Вышел из положения пол, п о д с о в и л мне новый коктейль, название которого в этот раз я решил не спрашивать. Музыкальные треки сменялись один за другим. На верхней палубе кто-то вовсю о т р ы в а л с я на танцполе. Моника, будто прилипчивая пиявка, повисла на Алексе, вспоминая какие-то бесконечные истории из их студенческого прошлого. В то время, как Пол решил перезнакомить меня со всеми, кого только знал на этой вечеринке. Сперва я смущалась и неохотно шла на контакт. Но было что-то в этих волшебных коктейлях, и застенчивость постепенно отступила. Мне вдруг стало так легко и весело, к а к никогда прежде. Переживания последних дней бесследно растворились в бокале. Я просто наслаждалась музыкой, соленым ветром, гуляющим в моих волосах, и мужским вниманием, которого в этот вечер получило больше, чем за всю предыдущую жизнь. Со мной знакомились, угощали, засыпали комплиментами, обменивались визитками, приглашали на танцы. Дизайнеры, бизнесмены, архитекторы, меценаты. и даже один важный политик. За какие-то пару часов мой список в смартфоне прилично пополнился новыми полезными для работы контактами. Только с какими бы интересными людьми я не общалась и куда бы ни шла, мои глаза все время искали его, моего серьезного и безупречного босса, которого ни на секунду не отпускала дотошная Моника. В какой-то момент она и вовсе потащила его по направлению к каютам. Одна мысль о том, чем они там сейчас займутся, заставил мое сердце болезненно ш а т ь с я «Веселиса, всего одно фото, улыбнитесь!» — пытался сделать селфи директор под маркетингу из компании Пола. «Простите», — сорвалась я с места, пока подступившие слезы еще не хлынули из глаз. Только тогда я ощутила, как заплетались мои ноги и как картинка двоилась перед глазами. На мое счастье на носу яхты никого не оказалось, и я смогла хоть на время уединиться. От мысли об Алексе б ы л о и веселье, словно рукоснило. За этот вечер я с м о г у очаровать каждого из гостей, и лишь мой слишком серьезный босс ни разу на меня не взглянул. Конечно, я убеждала себя, что мне это совсем не нужно. Только как ни старалась, саму себя было не обмануть. Он там, с ней, с этой противной пустоголовой Моникой. Неужели ему действительно нравятся такие женщины? к р у т и л а с ь я в голове, а на душе от ч е о т о становилось так паршиво. Хоть волком вой. Выходит, я совсем его не знаю. Что, если р е ч ь у права, и мой новый босс действительно не тот, кем кажется? А я просто наивная, глупая девчонка. Недостойная чьей-либо любви. Ни отца, ни брата. н и уж тем более такого видного мужчины, как Алекс. Дура, какая же дура! И никому ты не нужна. Как была гадким утенком, так и осталась. Прошептала я, растирая по щекам непослушные слезы. «Вот вы где, а я повсюду вас ищу!» Раздался за спиной голос Алекса, которого сперва я приняла за глюк, отчего звучно всхлипнула. «Василиса, вас кто-то обидел?» Теплые ладони обхватили мои подрагивающие плечи и развернули к мужчине лицом. В проницательных серых глазах застыло неподдельное волнение. «Нет, я... Не объяснять же, что я тут разрыдалась на пустом месте!» в красках, представив его в постели с Моникой. Ну и ничего дельного в мой затуманенный алкоголем мозг не приходило. Все в порядке. Точно? От понимания того, что он не с ней, как я себе напридумывала, а здесь, со мной, на лицо прорвалась счастливая улыбка. А зачем вы меня искали? Что-то важное по работе? Вовсе нет. Легким движением Алекс подхватил мою ладонь и притянул к себе. чтобы пригласить на танец. Там наверху, к самой красивой девушке этого вечера, было не пробиться. Потанцуем? Только теперь я услышала, какая приятная мелодия тоносится с верхней палубы. И на душе, подобно душистому меду, разлилось необыкновенное тепло. Когда ранним утром я открыла глаза, то не сразу поняла, где вообще нахожусь. Голова гудела, пульс отбивал бит, словно внутри черепушки диджей с вечеринки, все еще продолжал ставить динамичные треки. А вот мужская сорочка на стуле и звуки льющейся воды, доносившейся из душа, быстро заставили меня протрезветь. — А, мамочки, номер точно не мой! Испуганно оглядевшись по сторонам в поисках хоть каких-то улик и ничего не найдя, я боязливо заглянула под одеяло. Все, что я обнаружила на своем теле, так это нижнее белье, которое с вечера было под платьем. Куда подевалась с а м о платье? Как я здесь оказалась и, главное, с кем? Оставалось большим вопросом. — Беги, Вася, беги! — посетила первая здравая мысль. — Но далеко ли я убегу в таком виде? Даже не знаю, где нахожусь. — Нет, алкоголь — т о еще зло. — Больше никаких коктейлей и вечеринок. Пока я к о р и л у себя, с о б и р а л мысли в кучу и п л а н и р о в а л побег, вода в душе затихла. А спустя какое-то время раздались и приближающиеся шаги. В детстве мы с бабушкой часто любили играть в лотерею. Ведущий по телеку объявлял выигрышные номера, а я с замиранием сердца отмечала их в лотерейном билете. Но, клянусь богом, даже тогда в моей крови не было столько адреналина. Сейчас он просто зашкаливал. Вот-вот перед глазами должен был появиться не просто мужчина, а тот, с кем, возможно, я провела свою первую ночь, о которой к своему студу ничего не помнила. Инстинктивным желанием было спрятаться с головой под д е я л о В идеале и вовсе провалиться под землю. Настолько я боялась взглянуть правде в глаза. Но даже для этого было слишком поздно. Доброе утро, Василиса. Как самочувствие? На губах моего босса застыла сексуальная ухмылка. Мне бы испытать облегчение от того, что это он, а не кто-то другой. Но почему-то легче не становилось. А еще, как завороженная, я не могла оторвать в з г л я д а от капелек воды, спускавшихся по его загорелому торсу, попутно очерчивающих те самые кубики. — Давай же, прикоснись к ним рукой. Они действительно такие твердые, какими кажутся. Говорили во мне алкогольное возлияние, подкидывая в голову абсолютно бредовые идеи. — Как е я здесь о к а з а л о с ь Присев рядом, Алекс протянул мне стакан воды с растворенной шипучей таблеткой. — Сперва выпей, поможет. Возражать я не стала. Голова просто раскалывалась. — Где мое платье? — В химчистке. Тебя на него стошнило. — Ответил он, как ни в чем не бывало. и потянулся к тарелке с фруктами, продолжая р а с с к а з ы в а т ь передо мной в одном полотенце на бедрах. — Какой ужас! Закрыл лицо руками, с г о р а е т стыда. — А почему я в вашем номере? — В твоем номере, — поправил меня мужчина. После этой ночи, думаю, самое время перейти на «ты». С каждой м и н у т о становилось все интереснее. Шутил он или говорил серьезно? Трудно было понять. Но меня этот вопрос очень даже волновал. «Этой ночью между нами что-то было?» Отложив фрукты в сторону, а л е к снова с подсел ко мне поближе, и лучше бы он этого не делал. Аромат морского бриза с нотками кожи буквально взял меня в плен. Я судорожно сглотнула, не разрывая зрительного контакта. «Ты здесь, потому что я не мог оставить тебя одно в таком состоянии. Это раз». Мужская рука потянулась к моим волосам, заботливо убирая их за ухо. Я снова засмущалась и закусила губу, пока не сболтнула лишнего. — Тебе абсолютно нельзя пить, Василиса. Это два. — Я уволена? Это три? — спросила, пока он не произнес этого сам. Глядя на мое озадаченное лицо, Алекс лишь улыбнулся и одарил своим бесконечно теплым взглядом. — Нет, ни в коем случае. — С чего ты взяла? — Но я еще не закончил. Он скрестил руки на груди, из-за чего под кожей вздулись вены. Сейчас мой босс выглядел особенно закрытым и отстраненным, словно пытался поглубже спрятать свои истинные чувства, которым и так крайне редко давал выход. — Ты должна знать, что я не смешиваю личную жизнь и работу. Это одно из моих правил. — Трудно сказать, чего я ожидала. Только услышав это, на душе стало совсем горько. Таким образом он давал мне понять, что я не в его вкусе, и возвел между нами высоченную незримую стену. — Ясно, — попыталась спрятать потухший взгляд. Мужские пальцы без стеснения коснулись моего лица, возвращая голову в прежнее положение и заставляя смотреть прямиком в глаза. — Ни черта не ясно. Я не то хотел сказать. Он замолчал, словно не мог подобрать слов или просто не решался закончить начатое. Его размеренное дыхание сменилось глубокими вдохами и шумными выдохами. Что-то внутри разрывало этого сильного мужчину на части. А потом все оборвалось. Алекс резко отстранился, изменился в лице, как это бывало прежде, и я услышал совсем не то, что ожидал. «Самолет через два часа». Если поторопимся, еще успеем позавтракать.